Учитель. До войны солдат Трубников был учителем. Русский язык преподавал в школе. По Севастополем Трубников сражался в стрелковой роте. Во время одного из боев во фланг роты ударили две фашистские пушки. Били фашисты точно, и большой урон наносили нашим. Командир роты вызвал к себе группу бойцов. Среди них оказался и Трубников. Дал командир бойцам боевое задание. подобраться незаметно к фашистским пушкам и заставить их замолчать. «Заткнуть им глотки, кратко сказал командир. «Ясно», — бойцы ответили. «Понятно», — ответил Трубников. В группе Трубников был за старшего. Взяли бойцы автоматы, патроны, гранаты, отправились в путь солдаты. Перебежками, шагом, ползком, рывком, прижимаясь к земле и скалам, подобрались солдаты к фашистским пушкам. Метнули гранаты, автоматный огонь открыли. Перебитый лежит прислуга. Подбежали солдаты к пушкам. — Давай гранаты! Достали бойцы гранаты. — Взрывай их, братцы! На пушки смотрят. Заткнем им глотки! — Минутку, стойте! — сдержал бойцов-трубников. Повернулись бойцы на голос. — Зачем же пушкам вдруг быть немыми? — сказал, улыбнувшись солдатам-трубников. — Научим лучше их русской речи. Не сразу смекнули бойцы, в чем дело. Речь о какой здесь речи. И вдруг поняли. У пушек горы лежат снарядов. Зачем же гибнуть за зря снарядом? Зарядили солдаты пушки, развернули солдаты пушки. Огонь! скомандовал трубников. Ударили пушки туда, по фашистам, взорвали округу могучим басом. За выстрелом первым, второй и третий, за третьим четвертый, шестой, десятый. Ну как, по-русски! кричит трубников. По-русски, по-русски, по-нашински! В ответ солдаты. Заговорили по-русски, фашистские пушки. Возвращались солдаты в родную роту, шагая со всеми трубников. И вправду, учитель, смеются солдаты.